Восьмое. Гармонизация разума и тела. В завершении темы физических упражнений хотелось бы вкратце объяснить, почему йога – отличная программа не только для поддержания хорошего здоровья, но и для борьбы с ожирением. Многие считают, что она – процесс медленный, требующий величайшего терпения. Это не так. Кроме того, существует мнение, что йога не может помочь снижению веса, поскольку не требует активности и не сжигает жир. Оно основано главным образом на заявлениях рекламных проспектов, спортивных залов и курсовой аэробики, которые всячески поддерживают веру в то, что для сброса веса вам нужно хорошенько пропотеть. Йога – одна из самых древних комплексных программ физических упражнений. Она согласуется с естественными принципами Доши и приводит разум и тело в гармонию с энергиями природы. Помимо общей пользы для здоровья, лечение йогой помогает прочувствовать связь разума и тела. Это ключевой фактор для любого желающего похудеть, потому что кроме физического аспекта йога создает определенный психологический настрой, призывающий познать и принять свое тело. Человек, который заботится о теле, прекратит причинять ему вред своим выборам образа жизни, питания и так далее. а обновленное восприятие самого себя непременно выразится в снижении веса. Один из самых эффективных комплексов в йоге называется сурья намаскара. Она состоит из 12 поз, выполняемых в два цикла. Сурья намаскара укрепляет и растягивает главные группы мышц, массирует внутренние органы, улучшает отток лимфы, оживляет энергетические центры и акупунктурные точки тела. усиливает ток крови и ее циркуляцию приводит в порядок позвоночник и повышает гибкость суставов. Возможно, вы не сразу освоите упражнение, но при регулярной практике научитесь легко и естественно выполнять всю последовательность поз.